В лучшие свои минуты Стивен ощущал любовь к ним, ту самую, какую требовал от него Грей. Его подкупала их отчаянная отвага, пусть и рождённая необходимостью. Чем мрачнее, жёстче и злее они становились, тем теплее он к ним относился. И всё-таки полного доверия они в нём не вызывали. Он не мог понять, почему они позволили довести себя до теперешнего состояния. Прежде ему было интересно выяснить, как далеко они могут зайти,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 Вспышки света, сопровождавшие разрывы снарядов, можно было счесть утешительными в их отдалённости, однако близкие к траншее звуки и тени будили старые фронтовые рефлексы. Стивен думал иногда, что лишь благодаря им солдаты и сохраняют уверенность в том, что они ещё живы. Землянка, в которой расположился штаб роты, представляла собой обычную яму, вырытую во втором эшелоне окопов и накрытую досками. Хоть и маленькая, она всё же вмещала самодельную лежанку и стол. Стивен выложил на него кое-что из принесённого им на передовую. Альбом для зарисовок, несколько плиток шоколада и пачек сигарет, перископ и купленный у деревенской старухи вязаный жилет. Землянку он делил с молодым рыжим субалтерном по фамилии Элис, любившим читать в постели. Лет ему было 19-20, не больше, а человеком он был спокойным и компанейским. Элис непрерывно курил, но от спиртного неизменно отказывался.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 «Канарейки». Солдаты обрадовались. Они боялись, что их будут газом травить. «Хорошо. Если хотите, пойдём ко мне выпьем. Вроде всё спокойно. Попозже вышлю дозор, но, скорее всего, сегодня ничего не случится». «А виски у вас есть?» «Есть. Райле всегда удаётся где-то его раздобыть». «Это хорошо. Мои запасы иссякли». «Не думал, что такое возможно. А ещё заказать вы не можете?» Похоже, положенный мне рацион я исчерпал. Руки Уира, когда он, войдя в землянку, взял бутылку виски и налил себе стопку, подрагивали. Элис молча наблюдал за ним с лежанки. Юношу немного пугал и неряшливый вид Уира, его неспособность внятно изъясняться, пока спиртное не вольёт в него новые силы и не прочистит ему мозги. Капитан представлялся Элису слишком старым для того, чтобы ползать под землёй и устанавливать заряды да ещё трясущимися руками. Уэр глотнул виски и содрогнулся, когда алкоголь потёк по пищеводу. Ему становилось всё труднее и труднее переносить долгие подземные смены, даже с помощью того, что он приносил с собой в поясной фляжке. И он всё чаще придумывал причины, которые позволяли ему посылать вместо себя кого-то другого. Получив отпуск, Уэр съездил в Англию.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 Прошёл через дом. За ним простиралась ровная лужайка с кустами лавра и огромным кедром в углу. Уир увидел вьющихся в сыром воздухе комаров. Ощутил, как сапоги тонут в ковре коротко подстриженной травы. Плотная, она замечательно пружинила под ногами. Воздух был насыщен ароматами вечернего парка. Густое безмолвие давило на барабанные перепонки. Он услышал, как в доме хлопнула дверь. Услышал дрозда.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 «Он у нас чемпион. Знал бы ты, какой он здоровенный. Мы тут уже несколько недель ни одного насекомого не видели. Подойди поближе, посмотри на него». уир прошёлся по нецементированной дорожке, проложенной отцом в середине теплицы. Преклонил рядом с ним колени. «Видишь, вон там, в углу». Оттуда, куда указывал отец, донеслось сочное кваканье. «Да», — сказал уир — «отличный экземпляр».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 — ответил уир Я проведу здесь одну-две ночи. — Конечно, не против. Прихватив ранец, уир поднялся наверх и направился в ванную комнату. Вода взревела в трубах, застряла, столкнувшись с воздушной пробкой. Булькая пробила её, отчего вся комната дрогнула, и шумно ударила из широкого крана. Он сбросил одежду, опустился в воду. И всё ждал, что вот-вот почувствует себя дома.